Часть четвертая. Рыдающее дыхание. Революционный метод Юрия Вилунаса. В этой части дыхание для здоровья и красоты, импульсный самомассаж и естественное питание. Открытие автором за последние 30 лет естественных механизмов здоровья, заложенных самой природой в организме каждого человека, поистине эпохальное событие. Юрию Георгиевичу Вилунасу. Открытие автором за последние 30 лет естественных механизмов здоровья, заложенных самой природой в организме каждого человека. Поистине эпохальное событие. Юрию Георгиевичу Вилунасу сейчас за 70. Он бодро энергичен, он ведет курсы рыдающего дыхания, выступает с лекциями, участвует в различных передачах на радио и телевидении. Юрий Георгиевич окончил Ленинградский государственный университет, кандидат исторических наук, академик Международной академии информации «Связь управления в технике природе обществе», 40 лет тяжело заболел. Сахарный диабет, шемическая болезнь сердца, гипертония, пародонтоз кардиосклероз. Видя бессилия врачей, объявляющих сахарный диабет неизлечимым заболеванием, решил сам заняться проблемами здоровья. Открыл природные механизмы здоровья, рыдающее дыхание, импульсивный самомассаж, естественный ночной отдых без проблем, бессонницы, естественное питание и так далее. Сам излечился от всех своих болезней без лекарств, в том числе от сахарного диабета. Уже тысячи людей, используя открытие Юрия Георгиевича, также избавились от своих болезней и перестали принимать лекарства. От неизлечимого сахарного диабета больные излечиваются за 2-3 месяца. Юрий Вилунас имеет многочисленные публикации по проблемам здоровья, в том числе книги: Дыхание несущее здоровье 1997 год, Рыдающее дыхание против диабета 1999 год, Рыдающее дыхание сам себе доктор 2003 год, Тайны естественной медицины 2004 год, Сахарный диабет излечим методом естественной медицины 2005 год, Рыдающее дыхание здоровье без лекарств 2007 год. «Рыдающее дыхание для оздоровления, похудения и омоложения», девятый год. Нас с вами, дорогие мои читательницы, думаю, больше всего заинтересует эта последняя книга. Оказывается, с помощью уникальной методики рыдающего дыхания можно не только оздоровить свой организм, но и похудеть и помолодеть. Хотите? Пожалуйста, познакомьтесь с увлекательными открытиями Юрия Георгиевича.